Глава 5. После мужской половины они осмотрели общие помещения. Красивая лестница вела на второй этаж в просторную гостиную и танцевальный зал. Евдокия рассматривала обои с вышитыми утками, охотниками и веселыми лающими собаками, и думала о том, что в этом зале можно не стесняясь принимать полсотни гостей, словно в настоящем дворце. Танцевальный зал, украшенный зеркалами и бра в виде подсвечников, впечатлял не меньше. Саша, они что здесь всерьез приемы устраивали? Ева обошла комнату, с первого взгляда оценив натертый паркет и легкие белые занавеси на окнах. Ее волновала гармоничная красота этого места. Не думаю, что здесь были приемы. Жених покачал головой, оглядывая тяжелые двери, оконные рамы и ступени, ведущие к балкону для музыкантов. Они успели только въехать, прожили пару месяцев и все. Евдокея снова вздохнула жалея неведомую ей женщину, для которой строилось все это великолепие. Саша перехватил ее грустный взгляд на себя и подошел ближе. «Эй, не грусти!» Он взял Еву за руку, заглянул в лицо, пытаясь прочесть ее эмоции. Девушка постаралась улыбнуться, но получилось плохо. Тогда Саша достал телефон, и под сводами зала поплыл венский вальс. Фрекин, Заложив руку за спину, жених щелкнул иллюзорными каблуками. Гер И присела в книксоне, вложила пальцы в ладонь мужчины и они поплыли по гладкому полу. Саша отлично танцевал и, постепенно девушка расслабилась, доверила ему рисунок танца и отдалась своим мыслям. Дыра в душе, оставленная предательством женьки, не спешила затягиваться, но болела теперь куда меньше. О чем думал ее партнер, Ева не знала, и его лицо было все так же безмятежно. Когда музыка закончилась, Они остановились у зеркала. Взгляды столкнулись и разбежались. В смущении девушка отстранилась, отошла в сторону окна, отодвинула штору, делая вид, что любуются лужайкой. Саша нырнул в телефон, отключая следующую мелодию, потом обвел зал взглядом и постановил. «Неплохо, подвигались». Ева молчала, не зная, что сказать. И тогда жених перешел в наступление. «Тебе не нравится здесь танцевать?» «Отлично, сделаем спортзал». «Что?» Ты с ума сошел спортзал! Евдокия искренне возмутилась и тут заметила смешинки в голубых глазах и поняла, что ее разыгрывают. Ах ты! Девушка, забыв о смущении, шутливо погрозила пальцем, а парень, смеясь, подошел ближе и предложил другой вариант: Или сауну. С мальчиками. Сауна обычно с девочками устраивают. Все еще кипят возмущения выпалила Ева и замолчала. Уговорила! «Для тебя с девочками, для меня с мальчиками». Саша высунул язык, дразняя ее, а потом сбежал, предлагая смотреть женское крыло. Эта половина дома была отделана более женственно и утонченно. Теплые светлые оттенки, изящная легкая мебель, музыкальная гостиная, украшенная высокими французскими вазами, фортепиано с набором нот, комната для рукоделия или чаепитий, убранная шелком и кружевами, точно старинная конфетная коробка. Венчала это великолепие просторная студия с французскими окнами, от пола до потолка, полностью заменяющими три стены. Евдокия уже видела это помещение, но только теперь осознала, как оно прекрасно подойдет для ее собственной мастерской. «Саша, как ты думаешь, мама не заметит, если я привезу сюда мольберты и краски?» Спросила она жениха, разглядывая практичный каменный пол, удобные шкафы-тумбы и дополнительную подсветку потолка. «Предлагаю сговориться с твоим братцем и совершить дерзкий набег на родные пинаты под покровом ночи». Хмыкнул он в ответ. Потом уточнил. «А что за мастерская? Стекло, глина, ткань. В Лондоне снова в моде домашней гончарни». «Я рисую», — коротко ответила Ева. Ей не хотелось распространяться, что и как она рисует, потому что профессиональные художники наверняка подняли бы её насмех, а для нее творчество было важной частью жизни. Прикидываясь, бедной студенткой она легко экономила на еде, на одежде и даже на транспорте, но не смогла отказаться от возможности покупать дорогие краски, контуры, кисти и прочие радости творящего человека. Отец и мама лояльно относились к ее попыткам найти себя – Считая, что девочки из хорошей семьи положено иметь дорогое хобби. Лошадей Евдокия боялась, охоту не любила. К породистым животным и то была равнодушна, тиская без разбору и чопорного британца и дворнягу из подворотни. Даже музыка была лишь приятной частью жизни, но не увлечением. А вот всевозможные виды изобразительного искусства, от фотографии до скульптуры, трогали девушку чрезвычайно. Может, поэтому брат и предложил ей отделение рекламы, настаивая на курсах компьютерной графики и макетирования.